искрами мелькая в голубых прорехах неба меж зенитными разрывами, все гуще и гуще, заполняющими небесное пространство. Артподготовка всегда казалась щусю похожей на работу огромной, всю землю облапавшей немыслимо мощной машины, ядакого адского механизма, не имеющего ни форм, ни дна и ни покрышки, с котлами, клокочущими огнем,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 Протащила пробитый перевернутый паром, брякающий одонные камни цепями. Вот и люди появились, утыхающиеся, схватившиеся кто за бревно, кто за корягу, кто и просто так плюхается, бьется в воде, взывая о помощи. Две храпящие лошади, припряженные к дышлу, погибая, рубились копытами в воде. Не будь в упряжке, они поодиночке добрались бы до суши.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 С круча на кручу, с отвеса на отвес из ямы в яму, из оврага во враг. Вдоль берега еле двигались недобитые, недоуморенные, в шаме недоеденные бойцы, все еще пытающиеся исполнить свой неоплатный долг. Бойцы первого батальона, не сговариваясь, самопроизвольно забирали дальше и выше от берега. Щусь увлекал за собой остатные силы полка.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 По окопам, по рву, по оврагам шарились саперы, санитары, хозяйственники. Старшина Булатов пытался покормить полковника без на жидкой кашей, лично им принесенной на горбу в плоском термосе. Нет-нет, навалившись спиной на колесо повозки, устал, отговаривался полковник. Покурить сначала, покурить, ребятушки, трубку, трубку утерял где-то и...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 «И это все! И это все! Милые вы мои, милые, настрадались-то!» «Как за Рубин?» — спросил Панайотов. «Да от Кузькина мать!» Мартемьяныч хлопнул себя руками по бедрам, «Запышкался! Главное, ты забыл! В госпитале, майор! Письмо уж было! Недалеко госпиталь-то! Чё, Шестаков, где? Тоже убит! Булдакова шельму не вижу!» А сержанты, сержанты, младшие-то, по где? Тоже не видать. В хуторке, почти подчистую, выгоревшим, где осталось несколько глиняных коробок от хат, меж копаны блиндажи и землянки, суетился, как всегда, под выпивший из старшина бигбулатов, раздавал скопившуюся за много дней водку, хлеб, сахар, табак, пораженный сам своей честностью, выдержкой.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 Вырывая котелки из рук бойцов, бутылки с водкой, орала, ругалась Нелька. «Сдохните! Окочуритесь!» — И старшиня бигбулатву. «Если кто умрет, я тебя, заразу, рядом закопаю!» Это роскошь, эдакая щедрость. Водку выдавали не разливуха, а в бутылках, под сургучом. Все по правилам. Вершелица дура бутылки вырывает, бьет в дребезги. Самих бойцов клянет и умоляет. «Миленькие солдатики, страдальцы, нельзя, нельзя вам!» Прижимая руки, грузи фая вторил ей. «Вам же сказано, нельзя! Вам что, умереть охота? Умереть!» Уже корчились, барнаулили на берегу те, на кого ни уговоры, ни крики, ни ругань, ни мольбы не действовали, пили, жрали от пуза. И свежие холмики добавлялись к тем, что уже густые спятнали и левый берег. Из Мецамбата по распоряжению главного врача мчали изготовленные для промывки клестиры с водой, клизмы с мылом, разворачивали койки. Торшинабик Булатов куда-то убежал, скрылся. В обрубленной, обтопанной старице, где Лёшка нашёл свою знаменитую лодку,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 Бедуют оставшиеся там роты. Им бы помощь-то оказать надо. К ним бы поспешить с едой и лекарствами. Уже, уже, товарищи, все брошено через переправу. И медикаменты, и продукты прямо на правом берегу, на новом блацдарме разворачивается медсанбат. Мои гитаторы, помощники газетчики и предводители комсомола устремились ободрить и помочь героям. Это, понимаете, благородно. Это по-советски, товарищи, по-нашему, понимаете.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 Вот и всё, Бобби-эху-мать! А ты, дура, боялась!» Но где-то перегрузили бочку, обрушили решитьё, замочили амуницию, где-то бочку вовсе опрокинули. В кустах вопил ошпаренный боец, уже раздавался здоровый призыв бить еврея. Одинец ответно выдавал Боби, эху мать Отважно налетал на объект, мигом всё приспособление восстанавливал»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 Я еще с тобой встречусь, грозился мусенок. Я еще поговорю с тобой. И подался на окраину хутора, где без дверей без окон стояла коробка обгорелой хаты. Помывшись в такой же пустой полуобгорелой хате, занавесив отверстие окон, двери, дыру в потолке для трубы плащ палатками, прямо на полу хаты, на соломе, в повал спали в свежем нижнем белье, уцелевшие в боях офицеры.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 Авдей Кондратьевич не хотят. Что это за Авдей Кондратьевич? Что значит не хотят? Здесь, понимаете, богадельный ли полк? Полк, полк. Раздалось с полу из-под толстонаваленных шинелей и плащ-палаток. богадельный это у вас. Где это у нас? Политоотделе. А, это опять командир батальона, который пререкается со старшими по званию, собачится с командиром полка а высоту понимаете меж тем сдал а ты вот пойди веди за собой партийные массы и возьми ее обратно раз такой храбрый это было уж слишком в избе затих храп товарищ командир привыкшие на плацдарме спать в полглаза проснулись сделалось слышно тяжелое дыхание авдея кондратича пая подумала что надо звать нельку Только она еще могла управляться совершенно сатаневшим капитаном и укращать нравного полковника капустина Но Нельку куда-то унесло. Бегает, спасает войска от перееда и перепоя. Да и злиться на нее щусь. На всех он злится. Встать! взвизгнул мусенок. Встать! Я приказываю! Одно окно неплотно прикрыто. Фай увидела, как на полосу света свинцовой дробью вылетают пузырьки изо рта начальника политотдела, и под каблуками его детских сапожек постукивает. Чечетка получалось. Нервная. Тебе приказано старшим позванию встать, да вставай! Раздалась топчина. Что-то ворча под нос, шурша соломой, щусь по лесу совместно свитого теплого гнезда. Предстал перед пляшущим. Чего-то посорочье трещащим человечком, ничего пока сосна не понимает да и понять было невозможно, но брызги слюны до лица долетали, комбат брезгливо отворачивался к окну. Мусенок, видя это, сатанел еще больше. Босой, в просторном, не по его отощавшему телу белье, поддерживая все время спадающие кольцоны, мятой, соломой в волосах,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 Студибекер превращался в походный домик. Презираемая всеми Изольда Казимировна старалась из домика на колесах не возникать. Если являлась свету, то ходила, опустив долу очи. Однако шумела орден Красной Звезды и медаль за боевые заслуги. Чуть знал, что Нелька собирает для Халедысской на полях брани чехольчики с адресами раненых и убитых бойцов. Если напрокудничает Нелька...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 которого давно бы надо заменить да неким. Из тыла на поле брани никого не выцарапаешь, а из шпаны, что окружает Бескапустина, достойного не выберешь. До того распалился Мусёнок, до того ослеп от праведного гнева, что не видел остекленевших глаз капитана, искаженное судрогой лицо его. Мусёнок грозился сделать все, чтобы была разогнана распустившаяся шайка офицеров —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 И, наконец, осколком ударилось в череп щуся твердое решение. Плохо, ох, как плохо знал товарищ Мусёнок боевую шпану этих издерганных, израненных трудяг офицеров, если б знал, понимал, чувствовал, не полез бы в полуразбитую, сгорелым переломанным садом в момент прополыхавшую закопчённую хату. Зато приотлично знал своих художников командир полка Бескапустин. Когда, стуча дамскими каблучками, продолжая вывизгивать угрозы, сорить слюной на ходу, мусенок упорхнул, он похвалил своих офицеров. Вот молодцы. Вот умно поступили, что не пререкались с этим говном. Молодцы тяжело молчали, подозрительно примолк и комбат.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 Полковник встревоженно повернул голову, отыскал глазами белеющую у стены фигуру досадника комбата. Лежит поверх одежды, в потолок уставился, молчит. А в чем вот он, ухре, молчит? Не вздумай какой-нибудь номер выкинуть. На всякий случай прикрикнул Авдей Кондратич и услышал, как снова вошла в грудь длинная, медленная игла, вгрузилась вглубь и остановилась. Остриём, воткнувшись в самую середку груди. Да и какое тут сердце выдержит? Стоит боевой офицер, а его как бурсака за чуприну таскают. Хорошо хоть той оторванной эльки не случилось здесь в это время. Быть бы скандал великому. Командиры молодцы зашевелились, заворчали. Шапшников резко чиркнул зажигалкой, пытаясь закурить. Авдей Кондратьевич робко предупредил, чтобы не запалили солому.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 Блюл себя. Наражен не лес, окопным людям, войной измятым не досаждал моралью. Больше о душе живых и усопших пекся. Душечка миленькая, позвал полковник Фаю. Все так же остыло, настолько она испугалась и застыдилась, сидевшую возле топчина. Накапай или лучше кольни? Нарочно жалобно, нарочито внятно обратился Авдей Кондратич к медсестре. Чтоб слышал, слышал мятежный комбат этот, Чтоб все художники слышали, Как тяжело и больно их отцу-командиру. За них, за них, зубоскалов и мошенников, Им, полковникам Бескапустинам, любимых, Страдает он, и за них и помрет, коль надо, Но чтоб без скандала, чтоб не хорохорились, Зубы чтоб при начальстве не выставляли, В боевой обстановке, в сражении, Давай, дуй, крой, зубаться, Он и сам в бывой обстановке лютой. Да не бой, не окопная обстановка. Не дела и отвага в актив записываются. Примерное поведение, которое называют достойным, учитывается. Снова плешивого сыроватку его офицеров орденами осыплют за то, что послушные, за то, что меньше у него, чем в соседнем полку потерь. Товарищ уже без капустину Авдею Кондратичу втык будет.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 Приобнажитесь маленько, я вам укольчик сделаю. — А, укольчик, давай-давай, делай-делай. Авдей Кондратич переворачивался на живот, ловил на спине, отводил под ниже ягодицы, жалостливо ворча. Уж лучше бы мне на том плацдарме сгинуть, лучше бы в берег лечь, чем видеть и слышать такое. — Тебе, Алексей Донатович, может, тоже укольчик треба? Попробовал кто-то разреить обстановку. На шутку не щусь, и никто из офицеров не отреагировали. Полковник без капустин удрученно вздохнул и принялся набивать трубку. Нельзя вам. Невельно курить. Полковник большой, пухлой рукой погладил фаю по аккуратной головке. Сам мол знаю, что можно, что нельзя. Давно знаю, милая девушка. Спите, ребята! Постарайтесь, первый ли нам комок грязи в лицо. Отплюемся и станем дальше дело свое исполнять. Это главное.